Глава 44. Чем ближе Роберт подходил к своим покоям, тем болезненнее сжималось его сердце. Как Лорейна переживет весь этот кошмар? Ведь она любила Эрика, возможно, любит до сих пор. В гостиной было тихо, Роберт уже миновал ее, когда увидел на диване Лорейну, поникшую, печальную. Она притулилась с края, казалась хрупкой и маленькой. Девушка смотрела на Морлея пристально и выжидающе. Злость на Лорыну ушла. Остались жалость и нежность, которая так неожиданно приятно грела грудь. Роберт подошел к ней и опустился в кресло, стоящее напротив. «Не расстраивайтесь». Он коснулся ее руки. Девушка вздрогнула. Словно это были не пальцы, а раскаленный металл. Я не дам вас в обиду, обещаю. Я смогу защитить вас от клеветы. По щекам Лорейны потекли слезы. Вы так добры ко мне. Я не заслуживаю этого. Я была глупа, очень глупа. Вела себя как последняя дура. Сначала влюбилась в вашего брата. О чем я только думала. Потом ничего не рассказала вам. Я подвела вас, и я не знаю, как мне исправить то, что случилось по моей вине. По ее юбке шустро поднялся огонек и устроился на коленях девушки. Слезы рекой потекли из глаз Лорены, Она не вытирала их. Они падали на шелк платья, оставляя темные круги, как тяжелые капли дождя. «Уйди, пожалуйста», — попросила она Саламандру. И всхлипнула. Не расстраивайтесь, все поправимо. А ваша репутация? Вы должны иметь идеальную жену. Я погорячился, сказав это. Ничего страшного, вы ни в чем не виноваты. Не думаю, что его величество примет пасквель всерьез. Спасибо, что верите мне. Сквозь слезы улыбнулась девушка. Марлей протянул ей платок. Огонек прав, слезами делу не поможешь. Что сделано, то сделано. Я знаю, что вы не виноваты. А сейчас... Давайте выпьем чай. Это отвлечет вас от печальных мыслей. Выкиньте их из головы. Огонек сказал, что будет разбирательство. Он редкий болтун. Роберт строго посмотрел на саламандру. И откуда только это маленькое бестие все знает? очевидно, у него тоже есть осведомители. «Все равно сейчас ничего сделать нельзя. Так зачем думать об этом? Дождемся завтра. Что вам рассказал Огонек?» «Нет, милый, тебя я не спрашиваю», отмахнулся от Саламандры Морлей. «Ты врешь, как дышишь». «Он сказал, что будет разбирательство у императора». «Нет, не у его величества». В полдень меня ждет барон Дангер для объяснения, и Эрика тоже. Я пойду с вами. Вас вызовут, если посчитают нужным. И хватит об этом. Завтра будет завтра, а пока насладимся чаем. Или хотите вина? Лучше вина, призналась Лорейна. Красного. Роберт подошел к темному резному буфету. Достал хрустальный графин с узким горлышком и наполнил два бокала. Ларея на назал помасушила свой. «Я должна все рассказать вам о моем близком знакомстве с вашим братом». «Не стоит. Я не спрашивал вас об этом. И не спрошу». «Хочу быть честной. Вы мой настоящий друг. Вы защищаете меня, несмотря на мою глупость и предосудительное поведение». «Я не сужу вас». «Только вы. Остальные уже вынесли вердикт и приговорили. В глазах двора я доступная женщина, которая с радостью изменяет мужу и делает это, будучи недалекой и похотливой». Девушка поставила бокал на стол. «Я и правда глупа до невозможности». «Нет, это не так. Вы доверчивы и неопытны, не более того». Ларейна говорила долго и сбивчиво, Роберт смотрел на нее и почти не слушал. Она ничего нового сказать не могла. Марлей отлично знал, как соблазнить невинную девушку или опытную женщину. Тут много ума не надо. Роберт, как и Эрик, владел этим искусством в совершенстве. Главное понять, что из себя представляет предмет соблазнения. Невинна жертва или дерзка, неопытна, горда, наивна, до да глупости или знает себя цену. И уже исходя из обстоятельств, можно переходить к делу. Как правило, спешить не стоит. Если, разумеется, дама не молодая вдова, соскучившаяся по ласке, но пытающаяся держать себя в рамках приличия и соблюдать хотя бы видимость траура. Из рассказа Лоррейна Роберт понял, что Эрик выбрал правильную тактику. Он не спешил, расставлял сети, и бедняжка едва в них не попалась. Девушку спасло только то, что она оказалась не так проста, как думал братец. Лоррейна не кинулась в объятия Эрика, но влюбилась в него безоглядно. И теперь ей было нестерпимо больно осознавать, какой Эрик подлец. Я не знала, что подвеска осталась у него. Я думала, что потеряла ее, когда боролась с Эриком. Неважно. Теперь уже неважно. Он больше никогда не посмеет подойти к вам. Не скаже дерзость. Я позабочусь об этом. Лорейна подняла взгляд на Роберта, и благодарная улыбка коснулась ее губ. Спасибо. Девушка перевела взгляд на его руку. «Вы поранились!» – испуганно заметила она. «Что случилось?» Роберт проследил за ее взглядом. Костяшки на правой руке были сбиты и кровоточили. Он и не заметил. Видимо, повредил, когда бил брата. Значит, Эрику досталось как следует. В гневе он не обратил на это внимания. «Это мелочи!» – отмахнулся Марлей. На стол шуст разобрался огонек и поспешил рассказать все, что успел узнать. Удивительное вездесущее существо. Ему известно все, что происходит во дворце. Это была дуэль? испугалась Ларейна. Всего лишь попытался научить брата учтивости, но мне помешали довести дело до конца. Вы дрались с Эриком? допытывалась девушка. Он почти не пострадал. Его здоровье меня не волнует. Я обработаю вам руку. Лоррейна стремительно поднялась. В этом не было необходимости, рана даже не ссаднила. Но Роберт не стал останавливать девушку. Ему было приятно, что она переживает из-за такого пустяка. За него никто не переживал, кроме Ермины. Но это было шесть лет назад. Ларей вернулась быстро. В ее руках едва умещались флаконы. «Вы решили залечить меня до смерти?» – поинтересовался Роберт. «Это всего лишь ссадины». «Лучше обработать их как положено». «Вас этому учили в пансионе?» – искренне удивился Марлей. «Надо же! Какие важные знания дает девушкам!» «Нет, этому меня научила тетушка Верена». Настойки и мази я приготовила сама. И вы взяли этого дворец? Очень предусмотрительно. Лекарства всегда должны быть под рукой. Вы не доверяете придворным лекарям? Зачем дергать их по мелочам? Ларейна расставила на столе флаконы. Дайте руку, велела она Роберту. Марлей пересел к ней на диван. Девушка намочила в синей жидкости кусочек льняной ткани, и провела по сбитым костяшкам. Ссадины слегка защипала. «Больно?» «Нет». «Но немного больно?» Пытливо посмотрела на Роберта Ларейна. «Должно быть». «Немного, но это не считается. Что за настойка?» «Из вороньего глаза». «Нет, ворона никто не убивал», — рассмеялась девушка. Перехватив недоуменный взгляд Марлея, вороний глаз это растение, ядовитое, не сильно, но лучше его ягоды не пробовать. Ее пальцы невесомо касались руки Роберта и безумно волновали. Он отдернул руку. Довольно, все уже хорошо, я благодарен вам. Девушка не поняла его волнения. Наберитесь терпения. Она нанесла мазь и взяла со столика узкую ткань для повязки. Роберт обнял ее за талию, привлек к себе. Она не отшатнулась, как можно было ожидать. Продолжала держать его ладонь. — Вы необыкновенная девушка, — прошептал он, касаясь губами ее виска. Она склонила голову и провела пальцами по ссадинам, размазывая крем. Ему хотелось сжать ее в своих объятиях, зацеловать до изнеможения. Этого Лоррейна ему никогда не простит. Он снова коснулся губами ее виска и отпустил талию девушки. «Простите», — беззвучно произнес Роберт. Скорее всего, она этого не услышала. «Вот и все», — Лоррейна поспешно наложила повязку. В воздухе повисло молчание. Напряженное, томительное и такое волнующее. Девушка смотрела в пол. Огонек сидел на столе и сверлил взглядом Роберта. Но тот не шевелился, боясь пугнуть внезапно возникшее волшебство. Все разрушил огонек, который подал идею поцеловать девушку как следует. Ну и вообще, не хлопать ушами, подобно ослу. Лоррейна отшатнулась. Роберт одернул руку и перевернул флакон со снадобьем на столике. Содержимое флакона вылилось в баночку с мазью и разлилось по мраморной столешнице. «Простите», — произнес он уже вслух, — не то извиняясь за произведенный разгром, не то за поцелуи. «Уйди немедленно», — зловеще приказал он Саламандре. Огонек шустро разбежал по позолоченной ножке столика и скрылся под диваном. «Он бывает невозможен», — извинился за Саламандру Морлей. «Не обращайте внимания на его дерзости. Он понятия не имеет о приличиях и этикете». «Ему простительно. Он же Саламандра», — улыбнулась Лоррейна, — и неловкость улетучилась. «А теперь давайте пить чай». Вино это хорошо, но чая лучше. Я сама приготовлю его. С лепестками роз. Вы такой любите? Или пьете только черный? Ни разу не пробовал, но с удовольствием отведаю. Тогда ждите. Он заваривается долго. Ларейна поспешно поднялась. Я никому не доверяю готовить этот чай. Этому вас тоже научила тетушка Верена. — поинтересовался Роберт. — Да. — Вы мне расскажете о своей тете? Она, похоже, выдающаяся личность. — Она не моя тетя. Просто ее в деревне все так звали. Она очень милая женщина, много чему меня научила. Лорейна направилась к выходу. Роберт смотрел на ее стройную фигурку, не в силах оторвать взгляд. Дверь тихо закрылась. Перед Марлеем снова возник огонек. Хорошо, что девушка ушла. Маленький хулиган посоветовал Роберту перейти к делу и, наконец, совершить консумацию брака. Прямо тут. Диван вполне подойдет. А огонек уйдет и мешать не будет. У него масса дел во дворце. «Ты с ума сошел!» Зашипел на него Роберт. «Немедленно иди в мой кабинет и сиди там, не высовываясь!» Или отправляйся по делам, но чтобы тут я тебя не видел. Сводник нашелся. Вид у Саламандры стал обиженным. Огонек смотрел в окно. Знаю, ты всегда хочешь как лучше, но торопиться не надо. Тут все непросто. Роберт погладил Саламандру по спинке. У людей все немного сложнее. Да, она моя жена, но только формально и я не хочу потерять ее доверие огонек щелкнул языком что значит она не будет против ты то откуда это знаешь ах да я забыл ты же все видишь и все знаешь лучше других нет это не очевидно и если тебе что-то привиделось не значит что так и есть она всего лишь перевязала мне руку но ты прав необходимости в этом не было Просто Ларейна добрая девушка. Огонек повертел головой и презрительно фыркнул. Почему я полный идиот? удивился Роберт.